Рижские портнои и фрау Зайферт в купе с губернастом Вилле сделали своё дело, а заброски в тыл советских войск диверсанта Таврина стало известно в Москве заранее. Правда, точные координаты отсутствовали, но этот факт смог лишь удлинить поиски, но не отменить их. А на его розыски в разные районы Смоленской и Могилёвской области Белоруссии отправились несколько групп СМЕРШовцев переодетых кто в милицейскую, кто в обычную армейскую форму. Старшим одной из опергрупп СМЕРЖ был назначен капитан Леонид Иванов. Группа действовала в прифронтовой полосе 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В тот день Иванов вместе с начальником контрразведки СМЕРЖ, 5-й ударной армии полковником Карпенко и старшиной водителем ехали на Виллисе по безлюдной и мрачной лесной дороге в направлении Ковеля, В штаб армии. Ехали уже довольно долго. В машине было жарко, и, как назло, всем троим дружно захотелось спать. "Ты смотри повнимательнее, старшина", попросил водителя капитан. "Может, где речку или дом лесника увидишь?" Того, впрочем, и предупреждать не надо было. Он и так уже давно вертел головой во все стороны. К общей радости, вскоре увидели неподалёку добротный и прочный дом, прилепившийся у самого комлей и гигантских стволов. Машина остановилась в метрах в 50 от дома в кустарнике. Старшина, а мы с капитаном пойдём в дом, а ты не спи, инструктировал водителя полковник. А магазин в автомате полон? Так точно, товарищ полковник. А молодец, слушай приказ: в случае стрельбы или при других каких подозрительных обстоятельствах иди немедленно проникай в помещение и действуй по обстановке. Слушаюсь, товарищ полковник. Дом был крепкий, брёвна срубы подобраны одно к одному, хозяин явно умел строить. И небольшие оконца были занавешены вышитыми вручную занавесками. Полковник с капитаном, прежде чем войти, постучали в дверь кулаками, тут же вошли все они. Иванов крикнул: "Хозяин дома?" "Шепрошим", послышался ответ на польском языке. Они вошли в большую полутёмную горницу. За дощатым, хорошо отёсанным самодельным столом сидел мрачного вида бродатый лесник с недобрым взглядом. «Здравствуйте!» «Здоровенький булы!» — кивнул лесник, ответив теперь уже по-украински, недоверчиво рассматривая вошедших офицеров. «Нельзя ли хозяин у вас воды попросить?» — произнёс капитан как можно мягче. Полковник при этом водил опытным взглядом по комнате, пытаясь понять, что же за человек перед ним, свой или враг. За водой мы натребы пшес хвлен выйти aushaus, а на странной помесе русского украинского польского и немецкого языков ответил лесник. Оно «Ну что же мы подождём здесь, если позволите, сказал Иванов. Едва за лесником закрылась дверь, офицеры переглянулись. Эй, весьма странный тип, не находите, товарищ полковник? Да, весьма подозрительный, кивнул Карпенко, подходя к одному из окон. Я осторожно выглянул наружу. Но лесник тоже был не лыком шит, он тоже понимал, что за ним могут следить, потому старался не попасться на глаза. Впрочем, уже через несколько минут вернулся, держа в руках ведро воды. А на следом за ним быстро и решительно вошли два здоровенных заросших мужика в грязных тулупах и без лишних слов навели на смершевцев винтовки. "Лечь!" напал резкий коротко бросил один из них, видимо, старший. Уж насколько смершивцы были тёртыми калачами, но такой оборотистости от бородатого хозяина даже они не ожидали. Разумеется, пришлось подчиниться и лечь на земляной пол. Теперь главное — потянуть время, чтобы оставшийся в машине старшина сообразил, что с ними что-то случилось. И глянув на лежавшего рядом полковника, капитан Иванов заговорил. «Хлопцы, мы же вместе с вами воюем за Украину, за её освобождение!» «Я был на защите Одессы от первого до последнего дня, а совсем недавно освобождал ее». Он глянул снизу вверх на стоявших над ним бородатых мужиков, пытаясь понять, слушают они его или нет. По их виду понял, что все-таки слушают. «Потому», — продолжил, — «кстати, мой начальник, что лежит рядом, тоже украинец и носит украинскую фамилию Карпенко. А вы знаете, что проклятые ему малыжники румыны?» отняли часть украинской территории, назвав её Транснистрия. Иванов снова замолчал. А в это время бордочане решительно переглядывались друг с другом, а наконец снова заговорил старший. Мы люди совсем маленькие. Отведём вас улись, а там нехай начальство разбирается. Что с вами robiть? В это время старшина, оставшись у машины, сплетувшись в кустах, внимательно следил за домом лесника и за его окрестностями. И прекрасно видел, как лесник сначала вышел из дома, а затем вернулся туда, но уже не один, а с двумя вооружёнными мужиками. Он понял, что свои попали в беду. Некторое время он осматривался вокруг, не осталось ли ещё кто-то из лесных людей снаружи. Кажется, больше никого поблизости не было. И тогда, сняв с предохранителя свой попша, Он короткими перебежками добежал до дома, резким ударом ноги открыл дверь и убежал в горницу. Пару секунд ему хватило, чтобы оценить обстановку. А его командир лежал на полу, два заросших мужика держали их под прицелами своих винтовок, а третий, лесник, стоит рядом. Эффект неожиданности сработал в полную меру. Обородочи даже не успели сообразить, что произошло. Как тут же рухнули на пол, сражённые автоматной очередью старшины Смеершивцы быстро вскочили на ноги, вытащили пистолеты из кобуры и едва успев вытереть выступивший пот, выскочили из ломящей хаты и, отбежав на приличное расстояние, залегли по разные её стороны. Некоторое время все трое внимательно наблюдали за прилегающим лесом. К счастью, всё было тихо. Она, уставшая, готовя в дырочку ноги мастёрки, похлопал его по плечу Карпенко. "Я ж не за награду, товарищ полковник, Разве ж я мог допустить, чтобы вас постреляли всякие лесовики. А молодец, молодец, улыбнулся полковник. Капитан тоже дружески пожал старшине руку. Ты вот что, старшина? А мы с капитаном вернёмся в хату, обыскать её надо. А ты опять тут по караулу. Слушаюсь, товарищ полковник, выпрямился старшина, поправив автомат и приложившись кончиками пальцев к пилотке. Карпенко с Ивановым вернулись в дом и не пожалели. Эбоскаф убитых и самогонницу нашли немало интересного именно по своей части: инструкции, как нападать на отдельные красноармейцев, как нарушать линии связи, минировать здания и технику, строить схороны и тому подобное. Кроме того, нашли также несколько красноармейских книжек и справок. Видимо, кто-то был не столь удачлив, как они, при встрече с бандитами. Прибыв в штаб армии к Горпенко с Ивановым, тут же доложили командующему генералу Берзарину о случившемся. К сожалению, товарищи подобный случай уже не первый. Берзарин вызвал к себе шифровальщика. «Подготовь шифротелеграмму во всей части армии о повышении бдительности, исполнении охраны спящих бойцов, о повышении внимания при задержании подозрительных личностей». «Есть?» — козырнул лейтенант. Э, вы, товарищ Карпенко, подготовьте представление за мою подписью о награждении вашего водителя медалью за отвагу. На следующий день капитан Иванов со своей папергруппой смершцев продолжил поиски места возможной высадки Таврина. Синтеябрь 1944 года. В небе над Смоленщиной плотный слой тяжёлых мрачных облаков укрывал всё небо, а где-то далеко гремел гром. Из-за иска сверкала молния с полыхами, которые пугали двух пассажиров, сидевших в салоне. Они скорее насторожены, чем испугны, переглядывались, успокаивая друг друга. Удерживая курс строго на восток, в вечерних сумерках, разрезая тучи, олетел тяжёлый четырёхмоторный самолёт Арадо 332, новейшей модели германского самолётстроения, созданной по специальному заказу Главного управления Имперской безопасности РСХ. А гордость Люфтваффе. Хвост самолёта украшен нацистской символикой. За штурвалом один из самых опытных германских лётчиков-истребителей, подполковник Люфтваффе Гельмут Эмиль Фирос, и ещё в 1941 году удостоенный рыцарского креста с дубовыми листьями из рук самого рейхсмаршала Германа Геринга. Тот самый поклонник Фрау Зайферт, под стать командиру и бортмеханик. Немудрена. Задание государственной важности и крайне рискованное: сесть в глубоком советском тылу, под самой Москвой, оставить груз и до рассвета вернуться на свою базу. Для посадки в непригодном для обычных самолётов месте Арадо 332 снабдили специальными гусеницами из каучука. В салоне, напоминающем своими размерами железнодорожный товарный вагон, всего два человека на закреплённый решётками мотоцикл с коляской, окрашенной в защитные цвета, и несколько длинных металлических облямбированных ящиков с надписью "скрыть после приземления". Один из пассажиров ставлен Пётр Иванович, заместитель начальника отдела контрразведки Смерч 39-й армии Первого Прибалтийского фронта. Рядом с ним его сослуживец, младший лейтенант административной службы секретарь отдела смерш второй мотострелковой дивизии той же армии Лидия Яковлевна Шилова. Таврен посмотрел на часы и поправил шлем на голове. Сколько уже летим? спросила у него Шилова. Третий час. И сколько ещё лететь? Не знаю. А должно быть уже скоро. Командир обещал за 20 минут до посадки предупредить нас. Да не волнуйся ты, Лида, всё будет хорошо. Таврин обнял женщину за плечи и слегка потрёмошил её, успокаивая. А в это время в салоне появляется командир экипажа. "Приготовьтесь, майор, через 5 минут машина пойдёт на снижение. Проверьте своё снаряжение". "А на какой высоте мы летим?", полюбопытствовыла Шилова. "На 2500 метров, Рао". Командир подошёл к мотоциклу, убедился в надёжности его закрепления, козырнул пассажирам и направился в кабину. Таврин и Шиловы стали проверять свою амуницию и парашюты. Всё нормально, Лида? Да. И тут Таврин как-то странно оглянулся вокруг, как будто кто-то мог сидеть за их спинами, упиравшимися в борт самолёта, затем глянул в сторону кабины пилота и оценил расстояние до сидевших по бортам стволков. И только после этого склонился почти к самому уху Шиловой и довольно громко, дабы перекрыть стоявший в салоне гул четырёх моторов, зашептал: «Знаешь, Лида, что я подумал?» Он выдержал маленькую паузу, пытаясь понять, слышно ли ей, но по ее реакции понял, что она внимательно слушает. Тогда он продолжил. «Если наша посадка совершится успешно, я тебе предлагаю плюнуть на этих фрицев, как и на советы. У нас есть мотоцикл 500 тысяч рублей, целая куча разных бланков и печатей. Советский Союз огромный» мы вполне можем затеряться на его необъятных просторах, сделать себе новые паспорта и жить припеваючи. А? А как же обязательства перед Германией? Она в упор посмотрела на него, проверяя, не шутит ли он, не провоцирует ли её. Увы, система подготовки диверсантов была такова, что даже два любящих человека не вполне могли доверять друг другу. Но его лицо было вполне серьёзным, а в глазах стояла такая печаль, что Ушиловый отлегло от сердца. Это не проверка и не провокация. С тобой, Петя, я согласна на всё. А наконец он улыбнулся и прижавшись к её щеке губами, поцеловал. Спасибо, родная. Моторы заработали на самых малых оборотах. Машина медленно, но уверенно пошла на снижение. Неожиданно земли дружно ударили крупнокалиберные зенитки. С kekубы это хорошо замаскированный объект. Пули, словно горох, о стену забарабаняли по корпусу самолёта. Задымелся один из моторов. Командир экипажа стремится удержать машину в равновесии, но высоту она всё-таки теряет слишком быстро. "На нужно садиться, командир", хрипловатым голосом произнёс бортмеханик. "Обшивка пробита". "Да, придётся. И чем скорее, тем лучше. А ну чёрт побери, откуда здесь русские зенитки?" «Где мы летим?» «Над станцией Кубинка, командир!» Водя рукой по карте, ответил штурман Титт. «Понятно. Разворачиваюсь в сторону Смоленска». Однако лететь им оставалось считанные минуты. Таврин глянул на циферблат ручных часов, было около часу ночи. А Шилова в это время смотрела в окно иллюминаторы. Внизу, как ей показалось, был ровный луг. Перед посадкой самолет сделал несколько кругов и начал снижаться. Оно пилот, видимо, не рассчитал площади посадки, да и место было выбрано неудачно. Казавшийся сверху ровным луг на самом деле был веть в глубоких канавах, поросших высокой травой. Когда самолёт приземлился и побежал-то экипаж с пассажирами, несколько раз подбросило вверх, потом что-то затрещало, а, наверное, полопались колёса, промелькнуло в голове Ушиловой. Она вцепилась в Таврина, закрыв глаза. Он тоже обнял её. Оказавшись к самому худшему, и они оба опустились на пол. Оно нет. Самолет бежал, а на его пути стояли ели. Он их поломал и продолжал катиться дальше. Лёчик дал полный газ, намереваясь снова взлететь, но было поздно. Впереди, совсем рядом, омрачнил лес. Тут же раздался сильный треск ломающихся деревьев, скрежет металла, посыпались стёкла и машина остановилась. И тишина. А время, казалось, остановилось. Экипаж и пассажиры оцепенели, не взорвался бы топливный бак. Оно нет, бак выскочил раньше и отлетел в сторону, это всех и спасло. Мгновение казались часами. Первым пришёл в себя командир экипажа Эфирус, скомандовавший: "Прыгай, скорее, выбирайтесь из машины!" Страх подгонял все восемь мигом выбрались наружу, отбежали метров на 20 и плюхнулись в какую-то яму с никогда не замерзающей болотной жижи лежат, ждут взрыва. Ано взрыева нет. А, возможно, свою роль сыграл пошедший дождь. Лётчики недоуменно переглядывались друг с другом, затем устремляли взгляд на самолёт. Всё было тихо. Она столь тихо, что даже слышен противный стук дятла по стволу дерева. А где-то вдали кукушка отсчитывала то ли годы, то ли дни, а то ли часы. "Вилли, проверь", наконец командовал подполковник. "А да, командир"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 В этот момент где-то вдали раздалась автоматная очередь. Все снова присели. Русские. После небольшой паузы произнёс подполковник: "Срочно выносим отсюда ноги". "Э, нет, господин воздушный ас". Таврин в последний момент успел схватить лейтечика за рукав плаща. "Сначала ты мне поможешь вытащить мотоцикл". Лейтечик в некотором замешательстве и несколько мгновений решает, как им быть. Затем командир кивает и бежит к самолёту, бросая на ходу: Вперёд, за мной. Оба пилота со штурманом и сам Таврин быстро выкатили из салона по специальному трапу мотоцикл и сбросили на землю металлические ящики. Затем Таврин оттолкнул мотоцикл лошалеву, при этом они понимающе приглянулись. В колеску Лётчики быстро загрузили ящики и через пару минут Таврин на полной скорости, не разбирая дороги, умчался прочь. Лётчики скрылись в противоположном направлении, в другую сторону от дороги. А дождь усиливался. Впрочем, пешим легионечкам повезло меньше, нежели беглецам на мотоцикле. Служба наблюдения системы ПВО тоже после дневных атак сообщила об обстреле на в районе Мажайска и развернувшемся в сторону Смоленска немецком самолёте. Туда срочно было направлено несколько оперативных групп смершцев из НКВД, переодетых в милицейскую форму. Одна из групп прибыла в район большого села Карманово. Значит, все подробно расспрашивали местных жителей и о самолёте, и о незнакомцах. Некоторые видели или слышали, как в районе, между деревнями Савражье и Яковлево, ночью приземлился, а утром якобы улетел какой-то самолёт. Через некоторое время начальнику гжецкого райдела НКВД поступило очередное сообщение о том, что неизвестный самолёт приземлился в районе деревни Яковлево, а самолёты на рассвете выехали на мотоциклете в направлении посёлка Карманово мужчина и женщина. Утром того же дня из Гжатска доложили о происшедшем в Веземский городдел НКВД. Немедленно в готовность были приведены все наличные силы НКВД и НКГБ. Спустя всего 2 часа оперативно разоскной отряд смешавцев во главе со старшим лейтенантом вышел на ту самую поляну, где сиял подбитый самолёт. Это было и в самом деле между деревнями за Вражье и Яковлевы. Солдаты обыскали весь самолет, прочесали окрестности, и никого и ничего не нашли. Старший лейтенант отметил на своем планшете место, где они сейчас находятся, и подошел к радисту-ефрейтору. «Передавай в штаб». «Уже, товарищ старший лейтенант, на связи подполковник Смирнов». «Товарищ подполковник, это старший лейтенант Шантурия». «Что там у тебя, Арсен?» спрашивал Смирнов. «Да». Мы нашли самолёт, товарищ подполковник. Оно пустой. Ни груза, ни трупов, ни живых никого. Оно ну тогда слушай мою команду. Перехват. Время ч. Есть, товарищ подполковник. Старший лейтенант вытянулся по стойке смирно и тут же повернулся к бойцам. Слушайте мою команду. Всем переодеться. Начинается операция Перехват. Смешивцы быстро сняли свою форму и надели потрёпанную форму солдат пехотинцев. В такую же форму облачились и офицеры. Они пошли по окрестным деревням, опрашивали местных жителей, не видели ли те каких-то подозрительных или незнакомых людей. По группицам по деталям собирали информацию, но на главный вопрос, были ли диверсанты, никто ответить так и не смог. Отчаявшийся в центурии решил зайти в последние дома после этого покинуть деревню, но именно здесь оперативникам и повезло. В этом доме жила учительница Алмазова. Она-то и подтвердила, что видела двух военных: мужчину и женщину, которые ехали на мотоцикле в сторону Карманова. Это был успех. Все приметы, которые сообщила учительница, были взяты на заметку. Как они были одеты? спросил центури. Мужчина в кожаном пальто с погонами майора, а женщина миловидная такая, в шинели с погонами младшего лейтенанта. Ясно. Спасибо, товарищ Алмазов. Старший лейтенант тоже командовал ради и тот вызвал Смирнова. Преследование Таврена началось. Тем временем для поиски экипажа немецкого самолёта немедленно были сформированы и выброшены в район поиска в 3 оперативные группы: Егчаевского райотдела НКВД 10 человек, Вяземского городдела НКВД 20 человек и Кармановского райотдела НКВД с членами истребительного батальона 30 человек. Из ОКР СМЕРШ МВО прибыла группа красноармейцев в составе 80 человек. У самолета была выставлена охрана и солдат 7-го полка службы воздушного наблюдения. В ходе причесывания леса в 7 километрах от места падения самолета были обнаружены следы и место отдыха экипажа. Обертка от шоколада, курки, сигареты и тому подобное. Двигаясь по предполагаемому маршруту, Командир группы установил засаду на мосту через реку Березуйка около деревни Лукьяньково Зубцовского района и выставил несколько секретных постов. 9 сентября в 22 часа немцы вышли из леса на дорогу к деревне и цепочкой по одному вошли на мост. После того, как немцы прошли мост, старший опергруппы дал команду «Стой! Руки вверх! Хэндехох!» Однако опытные асы Люфтваффе просто так сдаваться не собирались. Они мгновенно спрыгнули с дороги и залегли под окосом, приготовив оружие к бою. Старший опер группы дал несколько предупредительных выстрелов из автомата, снова выкрикнув: "Hände hoch! Сдавайтесь!" В ответ со стороны русских раздались выстрелы. Завязался бой, продолжавшийся до 4 часов утра. Сопротивляющиеся были зажаты в кольцо подоспевшей второй группой. В ходе перестрелки был убит бортмеханик Вилли Браун. Три человека задержаны и обезоружены: радист Герхард Хоберхт и два стрелка Эвгений Хетерих и Кергард Шнайдер. Однако им, командиру экипажа Гейльмату Эфирусу и штурману Герхарду Титто, под покровом ночи удалось скрыться. Впрочем, не надолго. А два месяца немцы бродили по бескрайним лесам и болотам Полесья пока не были схвачены, арестованы и также доставлены в Москву. По решению особого совещания при НКВД от августа 1945 года экипаж самолёта был приговорён к высшей мере наказания. 5 сентября 1944 года. Ранний рассвет. Едва немного отъехав от самолёта, Таврин выбрачил в кусты лежавшую сверху радиостанцию. Ты чего? Удивилась Шилова. Тихие, а дороги нет, и темно. Не было и карты местности, поскольку поседок оказалась неожиданной и преждевременной. Проехав ещё некоторое расстояние, мотоцикл опёрся в ирак. Сдев назад и обогнув его, Таврин заметил впереди деревню и поехал в этом направлении. К их счастью, в деревне они встретили спешившую куда-то в столь ранний час девочку, а за ней из окна крайней избы Наблюдала её мать, учительница Алмазова. Девочка: "А где дорога на Ржев?" "Ехайте туда", махнула она рукой в том же восточном направлении, куда и сама шла, а потом спросила: "А дяденька майор, а не подвезёте меня до соседней деревни? Оттуда и дорога на Ржев идёт". "Садись". Девочка села на заднее сиденье, обхватив руками таврыны. До соседней деревни домчались быстро. Они высадили девочку, и Таврин тоже нажал на газ. Тут его окликнул какой-то мужчина. "Эй, а вы кто?" "Мы свои", на ходу ответил Таврин. Они выехали на проселочную дорогу на границе Смоленской и Калининской областей. Дождь практически прекратился, а мотоцикл Таврина на предельной скорости нёсся вперёд. Таврин оглянулся на Шилова, одной рукой держай за ручку коляски, а другой кутаясь в плащ. "Потерпили, да?" Она бы только оторваться, отъехать подальше от этого места. Впереди за поворотом показались дома. Вон, ещё какая-то деревня, радостно произнёс Ставрин. Сейчас определим своё местонахождение и ищи ветра в поле. Он весело засмеялся, но в сердце ушилвой что-то ёкнуло. Как бы не нарваться на засаду, тревожно произнесла она. Не бойтесь, прорвёмся, с нашими-то документами. Откуда было знать Таврино, если об этом не знала даже немецкая разведка, что советское командование, едва узнав о готовящейся диверсии, целью которой является Сталин, тут же издало приказ об изменении ношения орденов. Звезду героя Советского Союза отныне следовало носить на левой стороне груди, а не на правой, как было прежде. И изменение на документах Да и сама погода была против Таврино-Шыловой.